Капитан ГИБДД Леонид Котов стоял на окружной дороге и тихонько вздыхал про себя. Он всегда считал это место неудачным в плане заработка. Мимо него проезжало очень мало машин, да и те следовали из дачного поселка, нагруженный фруктами и овощами. Их водители, степенные старички на «Жигулях», отличались аккуратностью и дотошностью, так что связываться с ними было себе дороже. Такие запишут его фамилию и пойдут разбираться к начальству. Но почему люди считают представителей их профессии взяточниками и чуть ли не преступниками? В конце концов, есть хочется всем, и не только бутерброды с маслом, но и с икрой. В последнее время у Котова возникли финансовые проблемы, и об икре он не думал. Дуреха доченька поступила в институт, но не на бюджет, как рассчитывали они с женой, а на платное отделение. И несчастным родителям приходилось теперь оплачивать не только наряды своего чада. Через два дня нужно было внести плату за обучение, а деньги кончались. Вот почему Котов молился о том, чтобы мимо него проехал пьяный на высокой скорости. Впрочем, на слишком уж большой куш он не надеялся. Когда из-за поворота вынырнула золотистая Део Ланос, он приосанился и, присмотревшись, не поверил своим глазам. Водитель гнал как угорелый, словно боясь куда-то не успеть. Леонид выскочил на дорогу и поднял жезл. Автомобиль притормозил и остановился». Капитан подошел к водителю, симпатичному светловолосому мужчине лет 30 одетому в желтую футболку, и козырнул. «Капитан Котов, что ж вы правила нарушаете, дорогой гражданин?» В голубых глазах шофера отразился испуг, однако он взял себя в руки и непринужденно рассмеялся. «Жена у меня рожает, капитан, с работы еле отпустили, и вот еду в роддом. Отпусти ты меня, а?» «Отпущу, но вначале составлю протокол, и вы оплатите штраф». Мужчина подмигнул его. «Протокол — это очень долго, а штраф я готов заплатить». Он вложил в ладонь капитана хрустящие купюры. ГИБДДшник почувствовал, что пачка довольно пухлая. «Значит, торопишься стать отцом?» — уже более миролюбивым тоном поинтересовался он. «Так точно, по-военному четко отчеканил нарушитель». Но «Ну, бог с тобой поезжай», — разрешил капитан. «Только не гони так, а то осиротишь ребенка в первый же его день рождения». «Огромное спасибо, друг!» Машина сорвалась с места. Капитан махнул на прощание рукой. Один попался, довольно прошептал он, и, поднеся к глазам деньги, на минуту оторопел. Их было не то что много, их было слишком много. Такие взятки он не только не получал, но даже и не требовал никогда. «Пьяный!» — мелькнула мысль. «Выбрал все из карманов, может, последнее. Лучше бы догнать его и вернуть половину». Котов сделал шаг к машине. Конечно, догнать мужчину на золотистый Део Ланос не представлялось возможным, но ему было известно, где искать этого лихача. В Приморске только один роддом, и если поторопиться, они обязательно увидятся. Рука капитана потянулась к ручке двери, однако он тотчас отдернул ее. А если для нарушителя это не огромная сумма, а всего лишь деньги на карманные расходы? Его никто не заставлял переплачивать. Значит, он вовсе не обязан их возвращать, тем более в его положении, когда не сегодня-завтра надо заплатить за учебу дочери. Успокоив себя таким образом, Леонид занял исходную позицию. Лицо водителя вновь всплыло в его памяти. Но почему парень так испугался, когда он махнул жезлом? Только ли потому, что боялся опоздать к жене? А если дело в другом? На душе у него заскребли кошки. Котов опять направился к своей машине и притормозил через пару шагов. Даже если он выжмет из старых «Жигулей» все, на что они способны, все равно не догонит парня. А заявлять в полицию бессмысленно, ведь Леонид не записал номер автомобиля. Да и вообще, как он объяснит свой интерес к парню? Не станет же рассказывать, с какой скоростью деньги исчезли у него в кармане. Ну и нафантазировал же я, вслух проговорил капитан, успокаивая себе Человек впервые становится отцом, а я бог знает что подумал. Офицер в который раз поплелся на исходную позицию, не подозревая. Именно сегодня с его личной помощью могло бы оказаться раскрытым преступлением. А Светин и Татаринов, похудевшие от бессонных ночей, тщетно искали убийцу девушки, пропавшего матроса, и не подозревали. В том, что их поиски не закончились сегодня, виноват капитан ГИБДД. Лилия Кудрявцева в хорошем настроении ехала на дачу. Маршрутное такси плавно неслось по дороге. она представляла себе радостные глаза мужа и сына, которые ждали ее с утра. Вообще семья должна была отправиться за город вместе, однако вечером ей позвонили с работы, из госпиталя, и попросили посмотреть недавно поступившего больного. Разумеется, она не могла отказать. «Поезжайте без меня», — сказала она мужу Леониду. «Думаю, я быстро управлюсь и присоединюсь к вам. Случай не очень тяжелый». «Хорошо, дорогая», — ответил Леонид и поцеловал ее. Глаза супругов светились счастьем. Вот уже десять лет они жили душа в душу и ни разу не поссорились. Кудрявцева благодарила Бога за этот идеальный брак, вспоминая о первом неудачном и о супруге-садисте. Правда, начинался он тоже хорошо. Евгений любил ее, во всяком случае не уставал об этом говорить. И девушка поверила ему. Первый супруг, как и второй, был офицером и окончил военное училище в Санкт-Петербурге. Еще будучи курсантом, он познакомился с лили выросшей в семье военнослужащего. Родители девушки не представляли на месте будущего зятя никого, кроме офицера, и Женю они приняли доброжелательно. Красивый и очень обаятельный курсант быстро покорил их сердца, и они не прикословили, когда Лилия объявила им, что Евгений сделал ей предложение. «В добрый путь», — сказала мать, — «мы очень рады». Но в ее глазах все же мелькнула предательская слезинка. «Он любит тебя», — вмешался отец, — «и у вас все будет хорошо, если ты поведешь себя правильно». «В каком смысле?» – удивилась девушка. «Быть женой офицера – сложная профессия», – подхватила мама. «А если муж – военный моряк, супруге приходится особенно тяжело. Эти выходы в море, боевая служба. Он может месяцами не появляться дома, но ты должна не расслабляться, а преданно его ждать и создавать уют. Для моряка родной дом много значит». лиля понимала, о чем говорила мама. Да и как не понимать, если женщина своим личным примером демонстрировала дочери, какой обязана быть жена офицера. Она вышла замуж за Евгения, и по окончании училища супруг увез ее на север, в маленький приморский городок. Лили узнала, что такое полярная ночь и морозы за 30 градусов, но это ее не испугало. Она создавала уют и в номере гостиницы, где молодая пара поселилась на первых порах и в комнате, снятой ими у старого алкаша. Лейтенант не баловал ее особым вниманием, Но женщина и не ждала многого. Она не понаслышке знала, что такое военная служба. Странности в характере Евгения проявились через полгода их совместной жизни. Женя поражал ее резкими перепадами настроения. Порою он возвращался с корабля, на котором служил взбешенный и недовольный начальством, не ценившим и всячески унижавшим молодого офицера, или сидел на диване, глядя в одну точку. Лиля как-то всерьез встревожилась. «Может, тебе чем-нибудь помочь? Ты плохо себя чувствуешь?» Парень зло посмотрел на жену. «Чего ж хорошего? Загубит меня эта служба». Она не поняла. «Как это загубит?» Евгений доверительно взял ее за руку. «С этого корабля надо бежать», — заговорщически зашептал он. «Командир и замполит время преследуют меня. Наверное, хотят, чтобы я подал рапорт об увольнении». «А для чего им это?» — удивилась Лили. Евгений хитро улыбнулся. Они завидуют мне и мстят. Это заявление поразило ее еще больше. Да за что? Грамотный человек сразу видит, что я перспективный офицер, пояснил Евгений. И в скором времени составлю им конкуренцию. Они уже неплохо пригрелись на этом месте. Вот почему им просто необходимо выдавить меня отсюда. но ничего. Он резко поднялся. Этот номер у них не пройдет. Я буду бороться. Напишу командующему флоту. Женщина покачала головой. «Не торопись, вдруг тебе это только кажется». Она была знакома с командиром, и с замполитом. Мужья ее новых подруг, служившие с Евгением, не торопившимся устанавливать с ними дружеские отношения, характеризовали своих начальников только с хорошей стороны. Некоторые вообще считали командира чуть ли не родным отцом, умевшим находить с подчиненными общий язык и всегда откликавшимся на чужую беду. «Наверное, это тебе кажется», — повторила Лиля. «Про них говорят другое». Евгений взорвался. «Другое? Кто говорит? Их прихлебатели, лижущие задницу начальства, вот уже много лет. Я никогда не буду относиться к их числу». Он отбросил ее руку и подошел к окну. Его лицо побледнело. «Вот, посмотри сама». Муж со смешком указал на улицу. «Они даже установили за мной слежку. Как тебе это нравится?» Женщина подошла к окну, выходившему на пустырь. Она увидела голые деревья и покрытые снегом тротуары. «Где слежка? На улице никого нет». Его тонкие губы скривились. «Ты просто слепая, смотри. Вон за тем деревом кто-то прячется». Женя оттолкнул ее и задернул штору. С «Собаки. Но у них ничего не получится». Позже Лиля ругала себя за то, что сразу не забила тревогу. Состояние мужа ухудшалось с каждым днем. Он стал рано приходить со службы и писать письма командующему флотом о нарушениях на корабле. Она пыталась еще раз поговорить с ним. Однако Женя только огрызался в ответ. А потом ее вызвал командир, и оказалось, что Евгений самовольно покидает корабль еще до конца рабочего дня, не является на дежурство и не реагирует на его приказы. «С ним что-то происходит», — констатировал капитан второго ранга. «Может, у вас проблемы в семье?» Она замотала головой. Женя говорит, что к нему предвзято относятся. Начальник развел руками. «Предвзято, до да любое командование уже отправило бы рапорт на такого офицера, и он давал бы ответ перед политотделом, а мы все терпим. И он совсем не идет на контакт. Уж не знаю, как к нему подступиться». Молодая жена молчала. Командир дружески улыбнулся ей. «Слушайте, а попробуйте сами поговорить с ним. Он любит вас послушается Но объясните ему как-нибудь, что мы не враги и желаем ему добра. Хорошо?» Она пожала плечами. «Я попробую». В тот же вечер Лиля рассказала Евгению о встрече с командиром. «Поверь, все к тебе прекрасно относятся, и вообще тебе повезло с начальством. Выкинь из головы своих тараканов и начинай служить». Он побагровел и сжал кулаки. «Значит, теперь и ты с ними заодно». Она взглянула в его безумные глаза. «Женя, что ты говоришь?» «Заодно, заодно». И супруг накинулся на нее и принялся избивать. Она кусала губы, чтобы не закричать и не дать соседям пищу для сплетен, и лишь закрывала лицо руками. Наконец он выбился из сил. «Это тебе наука. Больше не заговаривай со мной на такие темы». Евгений быстро оделся и хлопнул дверью. Впервые муж ушел из дома в неизвестном направлении, не предупредив ее. Однако Лиля не побежала за ним. Тело ее превратилось в сплошной синяк и сильно болело. Женя вернулся на следующее утро, молча позавтракал и ушел на корабль. Вернее, женщина предположила, что он отправился именно туда, раз в военную форму. Спросить его она не решилась. Даже после акта насилия по отношению к ней, Лиля нашла причины для его оправдания. «Женя очень чувствительный», — сказала она себе. «Вероятно, он решил, что я его предала. Не нужно было таким образом вести разговор. Попытаюсь по-другому, ведь человеку требуется моя помощь. Когда Евгений поймет, что ему желают добра, он снова станет прежним. Однако прежним муж не стал. Словно почувствовав вкус насилия над беззащитной женщиной, он все чаще и чаще кидался на нее с кулаками, ломал мебель и бил посуду. Лиля прятала синяки за спущенными на щеки прядями волос и темными очками. Но от жителей городка происходящее было невозможно скрыть. «Беги от него», — посоветовала ей жена замполита. Твой супруг – психически больной человек, по нему давно больница плачет. Мой уже не может больше терпеть его выходки, и в конце концов его пребывание в коллективе просто опасно. Он бросается на матросов и офицеров. В общем, они с командиром будут просить об экспертизе. Корабельный врач подозревает шизофрению. Интересно, почему ее не заметили в училище? Впрочем, она может проявиться и позже. Лиля побледнела. Шизофрения? И уже далеко не в начальной стадии. «Неужели тебе это кажется странным? Ты ведь окончила медицинское». У девушки перехватило дыхание. Она пробормотала. «Извините, мне пора». И ринулась в квартиру общежития малосемейки, которую им удалось получить. Скинув пальто, Лиля подошла к шкафу и достала учебник по медицине, купленный ею для подготовки к экзаменам в медицинский институт. Она всегда мечтала стать врачом и потихоньку готовилась, когда выпадало свободное время. Лихорадочно листая книгу, девушка нашла нужную страницу. Жирный заголовок сразу бросился в глаза, и сердце ее болезненно сжалось. Шизофрения – хроническая психическая болезнь с отчетливыми симптомами психоза, нарушениями мышления, эмоциональными расстройствами и неадекватным поведением. Сознание при этом заболевании не нарушено, как и не изменены многие интеллектуальные процессы, хотя при длительном течении шизофрении нарушается процесс восприятия, а также внимание и память. При шизофрении теряется цельность личности, происходит ее расщепление, утрата дифференциации своего «я». Часто возникает переживание, что твои наиболее сокровенные мысли, чувства и действия известны окружающим людям, и они могут влиять на эти процессы. Она лихорадочно стиснула руки. Щеки ее горели. Женя, ее Женя, неужели? Это конец их семейной жизни, конец его карьеры. Эта болезнь не лечится. Она отбросила учебник на кровать и прижала ладони к вискам. Что же делать? Нужно собраться и выработать план действий. Вдруг еще не все потеряно. В конце концов, диагноз должен ставить профессионал, а не жена замполита. Лили еще раз перечитала симптомы и немного успокоилась. Известный ученый, психиатр, написавший главу в учебнике, предостерегал о поспешности постановки подобного диагноза. При сильном неврозе бывают аналогичные состояния. С содроганием Лиля ждала вечера и прихода Евгения. Когда муж открыл дверь, она кинулась к нему. «Женя». Он отстранил ее. «В чем дело?» И вот он поражал своей холодностью. «Я разговаривала с женой замполита. Они считают тебя...» Евгений криво улыбнулся. «Ненормальным, да? Они мне это не раз говорили. А ты поверила». «Я...» Женщина не успела ответить. Сильный удар свалил ее с ног. Последнее, что отразилось в ее памяти, супруг замахивался, готовясь к новому удару. Лиля очнулась в больнице. Она с удивлением рассматривала белые стены и потолок с морщинистым слоем побелки. «Где я?» — промелькнула мысль. Женщина попыталась приподняться и тотчас упала на подушке. Сильно кружилась голова. «Пить!» — простонала она. «Сейчас, доченька!» — послышался родной мамин голос. Лиля приподняла брови. «Мама, что ты здесь делаешь?» «А что здесь делаю я?» Ксения Николаевна поднесла к губам стакан с минеральной водой. «Лежи, тебе нельзя волноваться». Женщина выскользнула из палаты и вернулась вместе с врачом, Анастасией Ивановной, супругой замполита. «Ты пришла в себя», — радостно воскликнула жена офицера. «Мы так за тебя волновались». «Почему я в больнице?» — поинтересовалась Лиля. «У тебя черепно-мозговая травма», – ушла от ответа врач. «Пока что все разговоры запрещены или сведены до минимума. На сегодня хватит. Отдыхай». Девушка послушно закрыла глаза и погрузилась в тяжелый сон. Утром она вновь задала интересовавший ее вопрос. Мать молчала и прятала глаза. «Это Женя?» – не успокаивалась дочь. «Ксения Николаевна не выдержала. Он проклятый. Если бы не соседи, не знаю, чем бы все закончилось». Ты уже без сознания была, а он все не мог остановиться. Лиля закусила губу. Что с ним, мама? Тоже в больнице, — ехидно заметила Ксения Николаевна. Да только в психиатрической. Давно пора было ему туда переселиться. Девушка нервно глотнула. Вот и конец ее семейной жизни. Случилось то, чего она страшно боялась. Она осталась одна. Полежишь здесь еще три дня, потом мы с отцом тебя заберем домой, в Санкт-Петербург, — пояснила мама. «Приедешь и займешься разводом. Как ты понимаешь, чем скорее это сделать, тем лучше». «Да, конечно». Лилия отвернулась к стенке и тихо заплакала. Три дня пролетели быстро. Родители увезли девушку в родной город, и она написала заявление о разводе. К ее удивлению, Евгений не возражал. Он подписал все необходимые бумаги, и к браку пришел официальный конец. Лилия со страхом ожидала дня, когда они встретятся в ЗАГСе. Однако супруг не явился, сославшись на то, что он лечится в стационаре. После неприятной процедуры молодая женщина впала в глубокую депрессию, из которой ее долго и мучительно выводили в течение многих месяцев. Все это время жизнь казалась ей конченной. Родители не отходили от дочери. Они пытались знакомить ее с молодыми людьми, однако Лиля никого не хотела видеть. Мужчина набоялась, потому что абсолютно в каждом девушка видела своего бывшего мужа и говорила себе, что еще одной трагедии она не перенесет. Евгений долго не давал себе знать. До Лили, иногда доходили слухи о бывшем супруге, переписывавшемся со своими однокурсниками по училищу. Женя вернулся в родной город под Санкт-Петербургом, жил с престарелой матерью и работал в кооперативе с лесарем. Вроде бы все у него было прекрасно, И он даже встретил женщину, согласившуюся выйти за него замуж. Иногда от таких новостей Лилия испытывала боль. Боль за свою испорченную жизнь. Евгения она не обвиняла. Он ведь не знал о своей болезни, и до наступления обострения не был таким подозрительным, мстительным и жестоким. Что ж, дай Бог, чтобы он выздоровел окончательно. Лилия не надеялась его больше увидеть. Когда у нее прошла депрессия, она вновь взялась за учебники и начала готовиться к поступлению в медицинский. Бывший супруг предстал пред ее светлые очи накануне первого экзамена. Переминаясь с ноги на ногу на пороге, он спросил, «Пустишь в квартиру?» «Конечно, заходи». Лиля распахнула дверь. Женя быстро вошел в коридор. «Родители дома?» «На работе». «Тем лучше». Он снял обувь. «Чаем напоишь?» «Да, иди в кухню». Он размял руки. «Замерз. Иногда меня озноб бьет и во время жары. Горяченького выпить в самый раз. Садись». Она поставила чайник и улыбнулась. Ее мама не признавала электрических приборов. «Тебе придется подождать». «А я не спешу. Евгений поудобнее устроился на табуретке. Не думаю, что мой разговор с тобой будет коротким, но надеюсь на положительный результат». Лиля наморщила лоб. «Чего ты хочешь? Чтобы ты вернулась ко мне». Девушка посмотрела на бывшего мужа. На первый взгляд перед ней сидел прежний Евгений. Красивый, сильный, мужественный и любящий. Казалось, он действительно вылечился и выглядел совершенно нормальным. «Врачи дают в отношении меня хорошие прогнозы», — сообщил Женя. «У нас все будет по-прежнему». «По-прежнему не будет», — она покачала головой. Перед ее глазами принесли страшные картины их семейной жизни на Севере. Его рукоприкладство. «Я никогда не забуду твоего обращения со мной. Я боюсь тебя, а страх убивает все другие чувства». Его пальцы задрожали. «Ерунда, меня вылечили». «Нет, Женя». На плите запел чайник. Она сделала шаг, однако парень удержал ее. «Это твое окончательное решение?» «Да». «Может, еще подумаешь?» «Думать здесь нечего». Он резко поднялся. «Не нужно чая, я пойду». Лиля пожала плечами. «Как хочешь». В коридоре Женя бросил на нее недобрый взгляд. «Ты пожалеешь о своем решении». Девушка замотала головой. «Никогда». «Пожалеешь», — повторил он и медленно начал спускаться вниз по лестнице. Лилия закрыла дверь, прислонилась к ней и заплакала. Ей казалось, точка в их отношениях наконец поставлена. Однако она ошиблась. Евгений позвонил ей через неделю. «Не передумала?» «С какой стати?» С такой усмехнулся он. Ты ведь хочешь спокойной жизни? Не поняла тебя. Со временем поймешь. Он бросил трубку. С тех пор парень принялся звонить ей чуть ли не каждый день. Угрозы сменялись мольбами, но Лилия ничего не принимала всерьез, даже не рассказывала об этом родителям. А потом друзья бывшего мужа сообщили ей, Женя снова в больнице. После приезда в родной город он стал много пить, уволился с работы и жил на скудную пенсию матери. Девушка вздохнула. Она чувствовала себя так, словно вырвалась из тюрьмы на волю, и теперь совершенно свободна. Она прекрасно сдала экзамены в институт и поступила на лечебный факультет, а через два года познакомилась с Леонидом Кудрявцевым, старшим лейтенантом, коренным петербуржцем, служившим в Приморске. Леонид сделал ей предложение вскоре после знакомства, и она дала согласие. Молодые уехали к месту службы мужа и зажили счастливо. Вскоре родился Егорка, у Лили прибавилось хлопот. Однако все они были приятными. Правда, Евгений давал о себе знать. Часто звонил Ксении Николаевне, которая сначала молчала о том, что дочь вновь вышла замуж и родила ребенка. Но потом решила, Женя должен услышать правду. Тогда, возможно, он отстанет, наконец, от дочери. Но желаемого результата она не достигла. Евгений сначала довольно доброжелательно расспросил о Лиле и ее нового мужа, а потом взвился. «Значит, она искалечила мне жизнь, а своё устроила? Только пусть не надеется, так просто от меня отделаться». Ксения Николаевна испугалась и тотчас перезвонила лиля Та рассказала обо всём Леониду, и мужчина успокоил супругу. «Он не посмеет причинить тебе зло, пусть только сунется, ничего не бойся». Но Лиле всё же боялась, хотя и успокаивала себя такими рассуждениями. «Евгений вряд ли явится в Приморск, для этого нужны деньги, а у него их нет». К сожалению, женщина ошибалась. Однажды Лиля гуляла с Егоркой в парке, и Женя вдруг вырос перед ней, как тень отца Гамлета. Она вскрикнула, а бывший муж изобразил на своем исхудавшем лице подобие улыбки. «Здравствуй, дорогая. Давай присядем». Он взял ее за локоть. И женщина послушно пошла за ним, толкая коляску. Они опустились на скамейку под раскидистым вязом. «Как живешь?» «Нормально». Бывшая жена глядела его грязную футболку и брюки в пятнах. «А ты? Как мама?» «Мама умерла», — признался парень. «Значит, ты один в квартире?» Он пожал плечами. «С квартирой мне не повезло. Понимаешь, я хотел продать ее и купить поменьше, но меня обманули и оставили без ничего». Женщина подняла брови. «Где же ты живешь?» «На дачах», — признался Женя. «Устраиваюсь охранником и живу в относительном комфорте». Лиля покачала головой. Но это не дело. Ребенок проснулся и уставился на незнакомца голубыми глазками. «Мальчик?» — поинтересовался Евгений. «Егорка», — гордо ответила Лиля. «Ты счастлива?» «Да». Женщина немного помолчала, прежде чем ответить. И он воспринял это как колебание. «Возвращайся ко мне», — сказал он. Она покачала головой. «Это невозможно». «Почему?» «Да потому что у меня семья», — пояснила Лиля. Любимый муж, сын. О возвращении не может быть и речи. Евгений ушел, не попрощавшись. Лиля думала, что он просто припугнул ее, но выяснилось, что бывший муж осуществил задуманное. Женя поселился в Приморске, устроился охранником на даче и постоянно попадался жене на глаза. — Ты не собираешься вернуться? — каждый раз спрашивал он. — Нет, — смело отвечала женщина и быстро проходила мимо него. — А напрасно. Однажды он появился, когда вся семья гуляла с ребенком по набережной. «Это счастливый супруг и отец?» Женя покосился на Леонида. «Недолго тебе праздновать победу. Это моя женщина». «Разве у нас крепостное право?» — с улыбкой спросил Леонид. «Ты не понимаешь», — начал Евгений, но мужчина оборвал его. «Это ты не понимаешь, что надоел нам. И учти, если еще раз появишься на горизонте, я отколочу тебя и сдам в милицию». Угроза подействовала, но ненадолго. Женя продолжал преследовать молодую семью. «Давай напишем заявление в милицию», — предлагала Лиля мужу. «Не нужно», — отмахивался Леонид. «Он не сделает нам ничего плохого». Муж оказался прав. В течение семи лет Евгений лишь пугал их, но не предпринимал никаких действий. Иногда он надолго пропадал. кудрявцы Кудрявцевы считали, что в такие моменты Женя опять лечится в психиатрической больнице. Маршрутка резко затормозила. Лиля поднялась с сиденья и пошла к выходу. Свернув на дорогу, ведущую к даче, она на всякий случай огляделась по сторонам. Трудолюбивые, как пчелы, дачники копались на своих участках. Женщина не заметила ничего, что испугало бы ее, и продолжила путь. Вот показался добротный недавно поставленный забор, которым так гордился ее супруг. Лиля прибавила шаг. «Скорее бы увидеть самых дорогих ей людей». Через несколько секунд она уже стояла у распахнутой калитки и с удивлением размышляла, почему Леонид не закрыл ее. Совсем недавно муж купил замок и вделал его в металлическую дверь, потому что калитка постоянно распахивалась и оголяла участок. Бездомные люди с радостью ночевали здесь, когда хозяев не было, а потом прихватывали на память садовый инструмент. Соседские мальчишки забегали, чтобы поживиться созревшими фруктами или овощами. Лиля вошла на участок и заперла дверь. Ее никто не встречал. Женщина встревожилась. «Леонид! Егор!» — попыталась позвать она, но горло перехватил спазм, и вместо крика раздался какой-то невнятный хрип. Тишина, нарушаемая только строкотом кузнечиков, резала уши. Женщина поднялась по ступеням и встала на пороге. лёня Егор!» Ее близкие не спешили навстречу. Сердце Лили болезненно сжалось. «Где вы?» Она толкнула слегка приоткрытую дверь и оказалась в комнате. Через занавешенное окно пробивался слабый свет. Он падал на бледное лицо ее супруга, лежавшего на полу в луже крови. Лиля прикрыла рукой рот и медленно перевела взгляд на диван. Увидев мертвого сына, она потеряла сознание».